В этом состоянии его, как лунатика нельзя было отвлекать и будить. На опушке леса в густых зарослях след немного позмеился и почти оборвался у большого пятна. Зверь залег здесь, чтобы посмотреть на плоды своей мести. Отсюда хорошо были видны загон и выпас, где учинен разбой. Зверь торжествовал, взирая на человеческое горе, и дальше потрусил в полном удовлетворении от содеянного, поскольку цвет ярости после всяческой игры его оттенков медленно преобразовывался в белую пунктирную строчку. Волк на некоторое время стал самим собой, гордым и благородным зверем. До глубокой ночи ражная бежал этим следом, по волчьи перескакивая через ветровал ручьи и мочажины. И если матерый часто останавливался, выслушивая пространство впереди, или подолгу трусил легкой рысой, то, уподобившись ему человек напротив, прибавлял скорости в этих местах, таким образом сокращал расстояние. Пересекая малые речки и ручьи, он некоторое время бежал по воде, хватал ее на бегу горостями, пил, хотя можно было бы набрать во фляжку, и так, и не утолив жажды, снова выскакивал на берег. Перед рассветом, оставив позади километров тридцать, Ражный оказался на старом безводном горельнике, затянутом молодым осидником. Здесь волк выкатался на зольной, перемешанной с углем земле, похватал нижние листья медвежьей травки, поскольку тоже страдал от жажды, и, углубившись в высокие травы, лег на отдых. Он в точности повторил все действия зверя. Превратив свою несуразно-белую одежду в пятнистый, серый, и зеленоватым разливом камуфляж, однако на Лешки задержался лишь на мгновение, чтобы подсечь выходной след. Теперь уже было ясно, что зверь идет к красному берегу, бывшие деревни, где сейчас жил своей семьей горемычный мужик по фамилии трапезников, всего в семи километрах от базы. Даже в голодовку. Никогда раньше волчья семья не трогала скот в близлежащих лежащих к логову хозяйствах, соблюдая жесткий, неписанный закон добрососедства. Получалось, что человек первым нарушил его и теперь пожинал плоды. Несколько замкнутый, но с вечно блистающим взором трапезников поселился здесь одновременно с Ражным. Приехал он откуда-то из Сибири, где много лет работал штатным охотником, и в середине своей жизни ему захотелось покрестьянствовать в средней полосе России, пожить независимым от удачи промыслом, покормиться не ружьем и веслом, а трудами на земле. Он поклялся не брать больше в руки ни оружия, ни ловушек, и после долгих мытарств получил суду и сорок гектаров запущенных сельхозугодий в глухом углу при абсолютном бездорожье. И бился на этой земле уже пять лет. Первый год выращивал картофель, который оказался никому не нужным, и замерз в начале ноября, вывезенный в условное с покупателем место, но так и не востребованный. Затем развел коров и стал бить сливочное масло экологически чистый продукт, который, опять же, топил от жары и портился, ибо рынок был завален французским и новозеландским аналогичным товаром. Отчаявшись, на третий год забил свое стадо, продал мясо цыганам и взялся выращивать лук и чеснок, благо что урожайность их в этих местах была потрясающей. Результат оказался таким же плачевным. Он продал лишь семьдесят килограммов, остальное замерзло и сгнило, и, наконец, плюнул на чисто крестьянский труд, заключил контракт с некой посреднической фирмой в Москве, Соблазнил случайный знакомый и занялся разведением лошадей, которых с детства любил и ставил по благородности и разуму на второе место после человека. Да не простых чистопородных, а исключительно пегих, поскольку фирма обязалась покупать у нее весь приплод двухлетнего возраста и продавать в Европу, где была мода на таких лошадок. Два года от трапезников пластался на покосах, овсяных полях, своей конеферме и с великим трудом произвел и вырастил первую партию из пяти ребят, для чего собрал со всей области всех пегих маток и отыскал двух жеребцов-производителей. Волк теперь шел по направлению на Зеленый берег. Но испеченный конезаводчик действительно не брал в руки оружие, однако в нем, вероятно, остался сильный охотничий азарт. Да и сыновья его, Максы, никаких клятв не давали и потому не гнушались зверовым промыслом. Всюду ездили с ружьями, и теперь матерый, подозревая их в разорении своего гнезда, шел мстить совершенно безвинным крестьянам. У несчастного новопоселенца было шестеро детей, рожденных еще в Сибири, в охотничьих зимовьях, вдалеке от школы цивилизации, так что двое старших парней вообще не закончили ни одного класса. И по этой причине даже в армию не призывались, а четверо младших с великим родительским напряжением учились в селе за 30 километров. И вряд ли упорный трапезников выдержит на сей раз удар судьбы, несправедливую волчью месть. Вот последней Лешки матерый оставлял свою красноватый, словно обогренной кровью, Мерцающий шлейф вновь начинал яриться, и ражный, рискуя утратить свое волчье, позвоночное зрение и потерять след мчался уж со скоростью спинтер. Сильнейшее физическое напряжение помогало находиться в полете топоря, но одновременно быстро растрачивало своя собственная энергии. Тогда в Таджикистане, лежа с дырой в боку, ражный вывел себя из болевого шока. Остановил кровь и держал ее, паря летучей мышью, в течение семи часов. Это был личный рекорд. В вертолете же он мгновенно потерял сознание и очнулся лишь в госпитале, когда готовили аппаратуру для переливания крови. Зверь мог держаться в таком состоянии сутками, и потому даже смертельно раненый не терял способности к сопротивлению. Уходил на многие километры и, случалось, выживал. И человек, столкнувшись с подобным явлением, объяснял это большой физической силой, крепостью на рану, низким уровнем развития нервно-психической деятельности, дикостью или той же самой нечистой силой. Сейчас ражный бежал по незримому волчьему ходу восьмой час и чувствовал, что начинает слабеть это поле и яркий след – насыщенная энергия мести превращается в пунктирную извилистую линию, будто разносимую ветром. Он понимал, что не успеет, если двигаться звериным путем, часто петляющим между болот или открытых мест, к тому же быстро светало. А на восходе солнца нетопорь слепнет и сбивается на дневку в укромное темное место. Можно было бы забраться под осадистую ель и переждать восход, точнее проспать его, чтобы далось силы, но он боялся упустить время. Волк проявлял крайнюю степень мужества и отваги, он мстил открыто, делал набеги в светлое время суток, уподобляясь смертнику. Теперь ражный не сомневался, что матерый выбрал жертвой каниферму в Красном береге, там, где его не ждут и рискнул оторваться от следа, что позволяло бежать напрямую и по возможности упредить зверя. Но прежде поискал место, покрутился, как делают собаки и волки, прежде чем лечь, и опустился на землю, прижавшись позвоночником от копчика на шее. Выход из полета топоря сопряженного с волчьей прытью, был болезненным тошнило, кружилась голова, учащенно билось сердце, и пережить все это на ходу было трудно, да и опасно. Отец умер от инфаркта именно в такой миг, когда переходил в нормальное состояние. Ражный тогда еще служил, приехал на похороны по телеграмме и опоздал на сутки, так что не сидел у постели умирающего, не получил наказов и распоряжений, и в последний путь не проводил. Расстроенный и удрученный он отправился на кладбище и по дороге встретил старуху, тогдашнюю соседку, которая рассказала, как умирал отец. В больницу он ехать отказался, велел положить дома на голую лавку, разговаривал до самого последнего момента и даже письмо написал Вячеславу, будто знал, что тот не поспеет похоронам, после чего закрыл веки. И в этот миг на глазах старухи лопнула точенная ножка старого стола, бывшего рядом с умирающим. Она испугалась, отврянула и в следующий момент у него над головой треснула и разошла с длинной широкой трещиной подолочная матица.